Окаменелый человек Чтобы показать, как трудно с помощью шутки преподнести ничего не подозревающей публике какую-либо истину или мораль, не потерпев самого полного нелепого поражения, я приведу два случая из моей собственной жизни. Осенью 1862 года жители Невады и Калифорнии буквально бредили необычайными окаменелостями и другими чудесами природы. Трудно было найти газету, где не упоминалось бы об одном-двух великих открытиях такого рода. Увлечение это начинало становиться просто смехотворным. И вот я, новоиспеченный редактор отдела местных новостей в газете города Вирджиния-Сити, почувствовал, что призван положить конец этому растущему злу. Все мы, я полагаю, испытываем по временам великодушные отеческие чувства к ближнему. Чтобы положить конец этому увлечению, я решил чрезвычайно тонко высмеять его. Но, по-видимому, я сделал это уж слишком тонко, ибо никто и не заметил, что это сатира. Я облег свой замысел в своеобразную форму, открыл необыкновенного окаменелого человека. В то время я был в ссоре с мистером XXX, новым следователем и мировым судьей Гумбольта и я подумал, что мог бы попутно слегка поднять его и выставить в смешном свете, совместив таким образом приятное с полезным. Итак, я сообщил со всеми мельчайшими и убедительнейшими подробностями, что в Грейвли-Форд, ровно в 120 милях от дома мистера XXX, и добраться туда можно лишь по крутой горной тропе, обнаружен окаменелый человек» и что в грейвли форт для освидетельствования находки прибыли все живущие поблизости ученые. Известно, что в пределах 50 миль там нет ни одной живой души, кроме горстки умирающих с голода индейцев, нескольких убогих кузнечиков до четырех или пяти сорычей, настолько ослабевших без мяса, что они не могли даже улететь. И как все эти ученые-мужи сошлись на том, что этот человек находился в состоянии полного окаменения – уже свыше трехсот лет. И затем, с серьезностью, которой мне следовало бы стыдиться, я утверждал, что как только мистер XXX услышал эту новость, он созвал присяжных, взобрался на мула и, побуждаемый благородным чувством долго пустился в ужасное пятидневное путешествие по солончакам через заросли полыни, обрекая себя на лишение и голод И все для того, чтобы провести следствие по делу человека, который умер и превратился в вечный камень свыше трехсот лет назад. И уж, как говорится, заварив кашу, я далее с той же невозмутимой серьезностью утверждал, что присяжные вынесли вердикт, согласно которому смерть наступила в результате длительного нахождения под воздействием сил природы. Тут фантазия моя вовсе разыгралась, я написал, что присяжные со свойственным пионером-милосердием выкопали могилу и уже собирались похоронить окаменелого человека по христианскому обычаю, когда обнаружили, что известняк, осыпавшийся в течение веков на поверхность камня, где он сидел, попал под него и накрепко приковал его к грунту. Присяжные, все они были рудокопами на серебряных рудниках, С минуту обсуждали это затруднение, а затем достали порох и запал и принялись сверлить отверстие под окаменелым человеком, чтобы при помощи взрыва оторвать его от камня. Но тут мистер XXX с деликатностью столь характерной для него запретил им это, заметив, что подобные действия граничатся светотатством. Все сведения об окаменелом человеке представляли собой от начала до конца набор самых вопиющих нелепостей. Однако поданы они были так ловко и убедительно, что произвели впечатление даже на меня самого. Я чуть было не поверил в собственную выдумку, но я, право же, не хотел никого обманывать и совершенно не предполагал, что так оно получится». Я рассчитывал, что описание позы окаменелого человека поможет публике понять, что это надувательство. Тем не менее, описывая его позу, я совершенно намеренно то и дело перескакивал с одного на другое, чтобы затемнить дело. И мне это удалось. То я говорил об одной его ноге, то вдруг переходил к большому пальцу правой руки и отмечал, что он приставлен к носу. Затем описывал положение другой его ноги, и тут же, возвращаясь к правой руке, писал, что пальцы на ней растопырены. Потом упоминал вскользь о его затылке и снова возвращался к рукам, замечая, что большой палец левой приставлен к мизинцу правой. Снова перескакивал на что-нибудь другое и снова возвращался к левой руке и отмечал, что пальцы ее растопырены так же, как пальцы правой. Но я был слишком изобретателен. Я все слишком запутал, и описание позы так и не стало ключом ко всей этой мистификации, ибо никто, кроме меня, не смог разобраться в исключительно своеобразном и недвусмысленном положении рук окаменелого человека. Как сатира на увлечение окаменелостями или чем-либо другим, мой окаменелый человек потерпел самое прискорбное поражение, ибо все наивно принимали его за чистую монету. И я с глубочайшим удивлением наблюдал, как существо, которое я произвел на свет, чтобы обуздать и высмеять увлечение чудесами, преспокойно заняло самое выдающееся место среди подлинных чудес нашей Невады. Я был так разочарован неожиданным провалом своего замысла, что поначалу меня это сердило. Я старался не думать об этом. Но мало-помалу, когда стали прибывать газетные отклики, в которых повторялись описания окаменелого человека, а сам он простодушно объявлялся чудом, я начал испытывать утешительное чувство тайного удовлетворения. Когда же сей господин, путешествуя все дальше и дальше, стал, как я убеждался по газетным откликам, завоевывать округ за округом, штат за штатом, страну за страной, и, облетев весь мир, удостоился, наконец, безоговорочного признания в самом лондонском ланцете, душа моя успокоилась, и я сказал себе, что доволен садейным. И, насколько я помню, почти целый год мешок с ежедневной почтой мистера XXX разбухал от потока газет из всех стран света с описаниями окаменелого человека, жирно обведенными чернилами. Это я посылал их ему. «Я делал это из ненависти, а не шутки ради». Он с проклятиями выбрасывал их кипами на задний двор. И каждый день горняки из его округа, а уж горняки не оставят человека в покое, если им представится случай подшутить над ним, являлись к нему и спрашивали, не знает ли он, где можно достать газету с описанием окаменелого человека. А он-то мог бы снабдить целый материк этими газетами. В то время я ненавидел мистера XXX, и потому все это успокаивало и развлекало меня. Больше удовлетворения я бы не мог получить, разве только если б убил его».